Азартные игры. Люк Райнхард. Дайсмен или Человек жребия. Возьмите в руки игральный кубик. Загадайте 6 не вполне обычных действий, по одному на каждую грань, и бросьте кубик. Планируя варианты действий, думайте, как о высоком, так и о самом нелепом. Например, первое: сбрить все волосы у себя на теле. Второе. Пригласить на ужин первого, кто пройдёт мимо на улице, независимо от возраста и пола. Третье. Не глядя откнуть пальцем в карту мира и поехать туда. Четвёртое. Послать эту книгу своему боссу, подчеркнув недуги, которыми он, она страдает. Пятое. Взять ведро и лопату и пешком отправиться к морю. 6. Прочитать Дайсмен или Человек жребия, чтобы излечиться от пристрастия к азартным играм. Торжественно пообещайте себе, что выполните действие, на которое укажет кубик. Теперь вы знаете, что делать. Также смотрите Риск, склонность к риску в стеснённых обстоятельствах.